Глава пятнадцатая Пока они шагали сквозь туман, Мандо рассказывал о Соке, что он разузнал о магистрате за короткое время, проведённое внутри городских стен. Она держит небольшую армию воинов, вооружённых бластерными винтовками А-350, а также, как и все-таки, двух дроидов-убийц HK87 и наёмного стрелка. Он мысленно представил себе Ланга, выпустив швы его через ворота в лес. По виду он из бывших воинов. С ними разом двумя лазерными мечами не справится. Это верно, признала Асока. Но не сбрасывайте со счетов самоуправительницу. Кто она такая? спросил Мандо. Она предложила обменять вашу жизнь на копье из чистого бескара, Морган Эльсбет сообщила Тано. Её народ вырезали во время войн клоунов. Она осталась в живых и, движимая гневом, стала работать в промышленности, которая строила имперский флот. Она грабила целые планеты, разрушая их. Мандалорец воззрился на сожжённый лес. «Да, и на покой не собирается. Когда вы были в городе заключенных, видели? Троих в клетках у внутренних ворот», — ответил Манду. «Их надо как-то освободить». Охотник поразмыслил. «Мандалорец и джедай вместе? Такого они точно не ждут». И они действительно такого не ожидали. На закате, стоявшая на крепостной стене стража, Вглядывалась сквозь мглу в далёкий край леса. Когда через тени заскользила фигура в плаще, воин у ворот задрал голову. Это она, бей тревогу! Длинный железный колокол зазвучал снова, но вскоре удары прекратились. Асока запрыгнула на стену с зажжёнными мечами, застигнутые в расплох войны. открыли ураганный огонь, но не смогли даже задеть Джидая. Тана атаковала клинками, разоружала их, а одного из солдат столкнула вниз. Воин, бивший в колокол, замахнулся на неё железной колотушкой. Увернувшись от импровизированного орудия, Тагрута стремительно развернулась и разрубила колотушку и сам железный колокол. Его половинки скатились со стены и с оглушительным грохотом упали на землю. Внутри городских стен и жители, и стража хлопотливо сновали туда-сюда, готовясь отразить нападение. Через несколько мгновений открылись внутренние ворота, и из них вышла магистрат в сопровождении Ланга и двух дроидов-телохранителей. Она обошла стражу, и остановилась перед ней, пристально глядя в конец улицы, откуда слышались звуки колокола. Вдруг она замерла. На том конце улицы появилась Асока Тану. Магистрат уперлась в нее взглядом, и некоторое время все стояли молча и неподвижно. Висевшие над улицей фонари покачивались под порывами ветра туда-сюда и отбрасывали на лица воинов пляшущие тени. Джедай двинулась вперёд. Воины подняли оружие, но магистрат знаком остановила их. Встав в 20 метрах, Асока сняла с пояса какой-то предмет и бросила его к ногам магистрата. Упав на землю, тот звякнул. Опустив взгляд, правительница увидела кусок мандалорской брони. Вашего охотника за головами постигла неудача, заявила Тано. Магистрат молчала. "Расскажите мне то, что я хочу знать", продолжила Асока. "Где ваш хозяин?" Правительница повернулась к Лангу. "Убить её", с радостью ответил наёмник. Подняв бластер, он нажал на спусковой крючок и выпустил в Тана очередь лазерных разрядов. Но джедай уже взвилась, воздух перемахнула через залп и приземлилась на крышу ближайшего дома. Стража стреляла в неё снизу, и она соко отражала разряды световыми мечами. Затем она повернулась и убежала по крышам в темноту. Я разберусь с ней, пообещал Ланк. Магистрат указала на дроидов: "Возьми их с собой". После того, как наёмник отбыл, прихватив с собой робота класса HK, она развернулась и пошла обратно к внутренней стене. По пути магистрат, махнув в сторону заключённых в клетках, приказала двум стражам у ворот: "Этих казнить, а потом обойти все дома". Когда ворота за ней закрылись, стражи подняли бластеры и прицелились в пленных на платформах. Не надо, завопил один из них. Не успел раздаться первый выстрел, как сверху послышался вой ракетного ранца. У ворот приземлился мандалорец с бластером в руке. Пинком отбросив одного солдата в сторону, он выстрелил в другого. Манда замер, заметив гаражанина, которого видел за день до этого на улице с двумя детьми. Охотник кивнул ему, и они вместе, подойдя к ближайшей клетке, начали освобождать заключенных. Ланг крался по более темной стороне улицы с оружием на готове, преследуя джедая. Он не испытывал страха. Спокойствие и сосредоточенность позволяли ему надеяться на успех. Вдали послышалось гудение светового меча, затем вскрикнул солдат. Повернувшись, наемник пошел на звук — но, прибыв на место, понял, что бой уже закончился. Тела воинов валялись беспорядочной грудой. Краем глаза Ланг заметил движение на крыше. Развернувшись, он выстрелил в джедая. Даже вращая световыми мечами, она не смогла отразить лазерную очередь и бросилась на утек вдоль улицы. Наемник приказал дроидам «Наверх! За ней!» Роботы вскарабкались на крышу, а Ланг бросился вперёд по переулку. Повернул за угол, в другой переулок и вышел на главную улицу, преследуя особку по земле. Наёмник чуял кровь. Уже скоро. А во внутреннем дворике ждала магистрат. Она стояла на каменном мосту, разделявшем водоём пополам. На плече Женщина держала бескаровое копье. Ускользнув от дроидов и преодолев внутреннюю стену, Тано дошла до другого конца моста у закрытых ворот. Мечи в её руках зажглись, и ослепительно белое сияние клинков отразилось в воде бассейна. Сохраняя спокойствие, магистраль устремлённо зашагала вперёд. Она подняла копье и встала в оборонительную стойку. Две женщины пристально наблюдали друг за другом, выискивая слабые места. А потом они сошлись. Бескар и энергоклинок сталкивались друг с другом, пока противники сражались, делали выпады, наносили уколы и отбивали удары, а невозмутимая водная гладь отражала неясные очертания боя наверху. Вращая копье Магистрат выбила из руки Асоки один из мечей и ринулась вперед, рассчитывая убить противницу. Да она блокировала удар другим мечом. В последний момент она изменила хват и вырвала копье из рук магистрата. Не прошло и секунды, как клинок светового меча оказался у горла правительницы в сантиметре от пульсирующей жилки. Пока Асоков взбиралась по стене в сад магистрата, Манда увидел, как к нему по улице идёт Ланг. Так ты и спелся с Джедаем, сказал наёмник. Манда не отвёл взгляда. Похоже на то, подтвердил он. Было слышно, как в отдалении, во внутреннем дворике, гудят мечи извенит Бескар, как кричат от напряжения дуэлянтки. «Как думаешь, кто победит?» — поинтересовался Ланг. «Может, твоя, а может, моя». Он начал медленно подходить к Манда. «Ну а с тобой, Мандалорец, я не ссорился». Манда поднял руку. «Дальше ни шагу», — предупредил он и потянулся к бластеру в кобуре на правом бедре. «У нас много общего», — продолжал болтать наемник. «Мы готовы отдать жизнь за правое дело». Ланг кивнул в сторону боя за стеной. А это не тот случай. В наступившей тишине они безошибочно расслышали, как Бескар со звоном упал на камни. Ланг ничуть не удивился. "Ваша взяла", сказал он и медленно уложил на мостовую своё оружие, а затем мгновенно вытащил бластер из кобуры. Пью! Мандо выстрелил один раз, но этого оказалось достаточно. Ланка отлетел назад, подняться ему уже не суждено. Мандалорец убрал оружие и отвернулся. На следующий день впервые за последнее время на улицах Коладана воцарилось веселье. Люди праздновали, увешивали улицы и площади цветными знамёнами и флагами. Повсюду чувствовались облегчение и радость. Манда и Асока вышли за ворота и направились к лесу. — Кажется, это ваше вознаграждение, — сказала Тано, протягивая охотнику копье. — Нет, не могу взять, — отказался Манда. — Я не выполнил работу. — Нет, не выполнили, но эта вещь должна быть у мандалорцев, — заметила Тагрута. Манда забрал Бескар и поклонился в знак признательности. — А где ваш дружок? — спросила Асока. — Асока. Остался на корабле, ответил Мандалорец. Они замолчали, и воин вдруг понял, что, вероятно, сейчас увидит Грогу в последний раз. Подождите здесь, я схожу за ним. Ребёнок крепко спал в своём гамаке на борту Лезвия. Манда не стал будить его сразу. Грогу заворочился, слегка хмурясь. Охотник взялся за гамак и аккуратно его покачал. Просыпайся, дружище, нежно позвал он. Пора прощаться. Грогу разлепил сонные глазки и тихонько засопел, когда Манда укутал его и уложил себе на предплечье. Это движение уже успело войти у него в привычку. Они спускались по трапу вниз, где меша обголенных деревьев их ждала осока. "Вы ему как отец", сказала Тана. Я не могу учить его. Манда замер, не успев сойти на землю. «Вы обещали мне. Я свое обещание выполнил». Джедай помолчала, размышляя. «Есть одна возможность», — наконец сказала она. «Летите на Тайтон. Там развалины древнего храма. У них сильная связь с силой. Поставьте Грогу на вещий камень на вершине горы». «И что потом?» — спросил Манда. «Манда». «А потом Грогу выберет свой путь», — протянула Асока. «Если он призовет силу, то какой-нибудь джедай почувствует его присутствие и придет за ним. Хотя джедаев осталось так мало». «Благодарю», — сказал Мандалорец, ощущая, что говорит она искренне. Дитя издала тихий звук и прижалась к Манда. «Да пребудет с вами сила», — произнесла Асока. Дано. Кивнув, Мандалорец развернулся и понес ребенка обратно на корабль. Вскоре его двигатели заревели. Асока смотрела на лезвие, из двигателей вырвалось пламя и струя воздуха обдала её. А затем Джедай направилась обратно через обогорелый лес к городу.